— сказал отец, потому что Игорек снова пал и снова осенил себе глаз, на этот раз левый. — Я бы тоже хотел поесть черный хлеб, — сказал Игорек, не глядя на отца. — Хоть ему всего 13 почти 14 он очень сообразительный. Ты единственный человек, для которого я это отметил. Пожалуйста, ни для кого больше это не отмечай. Надеюсь, у тебя все хорошо, и у тебя в семье все здоровы и процветают. Мы стали совсем как друзья, пока ты был в Украине, да? В другом мире мы могли бы быть настоящими друзьями. Я буду с нетерпением ждать твоего следующего письма и с нетерпением ждать следующего раздела романа. Я чувствую, что обязан необходимостью снова съесть кусок пирога позора у меня в животе скоро не останется места, за новый раздел, которым тебя одаряю. Но пойми, что я старался наилучше и сделал лучшее из того, что мог, что было лучшим из того, что я мог бы сделать. Мне это так емко трудно. Пожалуйста, будь правдив, но также, пожалуйста, будь великодушен, пожалуйста. Бесхитростно, Александр. Увертюра к встрече с героем и потом встреча с героем. Как я предвкушал, мои подружки очень огорчились, что я не окажусь с ними для празднования первого дня рождения новой Конституции. «Ночь напролет», — сказала мне одна из подружек, «как мне предполагается удовлетворять себя в твоей пустоте». «Я имел понятие». «Бэби», — сказала мне другая из подружек, — «это нехорошо». Я им всем сообщил, если возможно, я был бы здесь только с тобой, навеки. Но я мужчина горбатящий и должен идти, куда велит долг. Нам необходима валюта для знаменитых ночных клубов, да? Это ради тебя я совершаю вещи, которые ненавижу. Вот что значит любить, поэтому не нервируй меня. Но для правдивости я ни на малейшую долю не печалился отправляться в Луцк, чтобы переводить для джонатона Сафрана Фойера. Как я упомянул раньше, у меня обыкновенная жизнь, но я никогда не был в Луцке или какой-либо из многообразных миниатюрных деревень, которые сохранились после войны. Я жаждал увидеть новые вещи. Я жаждал объемистых переживаний, и я знал, что буду на электричен встречи с американцем. «Тебе надо взять с собой еду для дороги, Шапка», сказал мне отец. «Не обзывай меня этим», сказал я. «А также питье и дорожные карты», сказал он. «До Львова где на вокзале вы подберете еврея, ехать возле десяти часов. Сколько валюты я получу за свои труды, — осведомился я, потому что этот запрос давил на меня с избыточной силой тяжести. «Меньше, чем ты думаешь, что заслуживаешь», — сказал он, — «и больше, чем ты заслуживаешь». Это меня очень занервировало. И я сообщил отцу, тогда я, может, не хочу этим заниматься. «Плевать я хотел на твои желания», — сказал он, и удлинился положить свою руку мне на плечо. «У меня в семье отец — чемпион мира по прекращению собеседований». Было согласовано, что мы с дедушкой выдвинемся в путь в полночь 1 июля. Это презентует нам 15 часов. Было согласовано всеми, кроме нас с дедушкой, что нам следует путешествовать на Львовский вокзал сразу по вступлении в город Львов. Было согласовано одним отцом, что дедушка должен терпеливо околачиваться в автомобиле, пока я буду околачиваться на железнодорожных путях в ожидании поезда героя. Я не знал, какой будет его наружность, и он не знал, как высок и аристократичен буду я. Это было тем, из чего после мы сделали много находчивых замечаний. Он сказал, что он очень волновался. он сказал, что наложил в штаны кирпичей. Я сказал ему, что тоже наложил в штаны кирпичей, но если хотите знать почему, то не потому, что мог бы его не узнать. А американец в Украине плёво узнавателен. Я наложил в штаны кирпичей, потому что он был американец и я жажду показать ему, что тоже мог бы быть американцем. Я обнормально много раздумывал насчет видоизменения места жительства на Америку, когда я буду более старее. У них есть много бухгалтерских школ высшего качества, я знаю. Я это знаю, потому что один мой друг, Грегори, который общителен с другом племянника человека, который изобрел позицию 69, сообщил мне, что у них в Америке есть много бухгалтерских школ высшего качества, а он все знает». Мои друзья умиротворены оставаться в Одессе до конца своих дней. Они умиротворены состариться, как их родители, и стать родителями, как их родители. Их желание никогда не больше того, что они уже знают. Окей.